Старым кот вздыхал, никому ненужным стал. На дворе трещал мороз, прёл по снегу старый пёс. Стал я старым и в дому, стал не нужен никому. Ля -ля -ля. с дохами, быть ужасно плохо. Я брожу уже три дня. Люди выгнали меня. Пес добавил, это верно. Старым быть ужасно скверно. Постарел я и в дому стал не нужен никому. Дед Мороз, не грустите, кот и пес, Ведь я давно не молод, чем дрожать у метели холод, собирайтесь ко со мной, и пойдем ко мне домой.